Глава 49 Могилу Джошуа теперь украшал надгробный камень. На его чёрной гладкой поверхности олел знак печати Белиала. Вновь оказаться здесь было больно, хотя я сама выбрала это место для последнего прощания. Хотела напомнить себе, что мой любимый погиб. Он в земле, и ничто его не вернёт. Надеюсь, это осознает и Белиал. Постарайся контролировать силу. — попросил Крис, хмуро оглядывая могилу. «Почему бы не найти более безлюдное место?» — проворчал отец. «Я мало что рассказывала ему о Джошуа, но, думаю, самое главное он понимал, потому не выпрашивал подробности». «Всё должно закончиться здесь», — качнула я головой. «Не волнуйтесь, вы преувеличиваете мои возможности. Максимум начнётся дождь, но вы сами отказались брать зонты». — Считаешь, это так важно? — усмехнулся Майкл. — Не промокнуть? — Я буду чувствовать себя виноватой, если вы простудитесь. — Стражи не простужаются, — буркнул отец. Он резко дернул меня на себя, заставляя отвернуться от могилы, и крепко обнял. Уткнувшись в его грудь лицом, я замерла от неожиданности, но потом прикрыла глаза, наслаждаясь его близостью и участием. Как же замечательно, что прошли времена недоверия между нами, и он вновь стал мне отцом. В столь тяжёлый для меня момент он находится рядом, рискует жизнью и своим положением. Все они. Майкл, Крис. Правда, последний удивил больше всех. Он всегда был скрытен, не показывал свои истинные чувства и намерения. Я долгое время считала, что ему нужен только секс, а эта ситуация заставила его открыться. Но сейчас во мне его откровения вызывали лишь неоправданное чувство вины. «Чем быстрее начнём, тем быстрее закончим», — нарочито бодро заявила я, отстраняясь от отца. «Мы будем рядом на случай, на всякий случай», — произнёс он, потемнев лицом. Казалось, он хочет схватить меня и унести. Возможно, его бы устроил вариант моей жизни с заблокированной энергией, чем риск потерять дочь. Но он ничего не говорил, понимал, что от себя не отказаться. Крис ничего не сказал, ведь между нами уже всё произнесено. Посмотрев в мои глаза пронзительно, он отвернулся, чтобы последовать за моим отцом. Они будут находиться рядом, подстрахуют в случае чего. Со мной остался только Майкл. Ты должен уйти с ними, без надежды попросила я. Не начинай, Над, закатил он глаза. Его ладонь крепко стиснула мою, и только этот жест выдавал, какая буря творится сейчас в его душе. Начнем, прошептала я и начала отстёгивать браслеты. Один за другим. Они падали на газон у моих ног, снимая оковы с резерва, пока не исчезли полностью. Ощущения моментально усилились, и почти сразу я почувствовала давящую на виски силу. Она подчиняла, пыталась разнести в клочья мою решимость. Ноги ослабли. Кажется, я начала оседать на землю, потому что ощутила хватку Майкла на талии. «Ты разрушаешь образ её любимого, Белиал». Прорычал он взлом отчаяния, и это заставило выплатить изнявеянной чужой волей слабости. Так и есть, он уничтожает всё то хорошее, что случилось между мной и Джо, коверкает его сущность. — Я лучше него, — озлобленно отозвался демон. — Сильнее, совершеннее. — Но ты не он, — воскликнули мы одновременно с Лилит. «Во мне часть его, но ты собираешься меня убить». «Нет, я не убью тебя». «Просто не смогу. Пусть это уже не Джо, но Беллил прав. В нём его частичка. Наши общие воспоминания, возможно, отголоски чувств». «Ты прав. Я задолжала тебе жизнь», — прошептала дрожащим голосом. «Рад, что ты это признаёшь». Я помогу тебе создать печать. Ты уйдёшь, чтобы возродиться? Зачем мне это?» Мрачно хмыкнул он. «Я могу перейти в другое тело с твоей помощью, а печать заснёт в носителе, возможно, на десятилетия. Мы можем больше никогда не увидеться». «Думаешь, у тебя есть выбор?» Вскрик сорвался с губ, когда голову сковали раскалённые тиски боли. Если бы Лилит не бросилась на защиту нашей связи, я бы потеряла концентрацию. А как только сумела вернуть себе хоть какую-то возможность воспринимать реальность, рванула бороться за свою свободу. Белиал сопротивлялся, тело ломило от боли и натуги, мышцы ныли. Я будто разрушалась изнутри, расщеплялась на атомы каждую секунду этой внутренней войны, но продолжала сражаться. Собирать по крупинкам энергию Белиала в единое целое, которое исторгало из своего тела. Энергия во мне росла, а вместе с ней слабла связь с лилит. Силовые линии медленно разрастались, сияя фиолетовым светом на темнеющей коже. Наверное, сейчас уровень моего резерва превышал прошлый в два раза, продемонстрированный мной на торжественном приеме. Там произошла судьбоносная встреча с Архонтом. Его кровь усилила меня. Но моя мощь с тех пор только продолжала расти. Сегодня я была сильна, как никогда прежде, и рисковала навсегда лишиться человеческой сущности и лилит. Но всё это воспринималось на краю сознания. Моя борьба шла внутри, и она вызывала настоящую бурю. Отзываясь на мою энергию, портилась погода. Стало темно. из-за собравшихся в небе тёмных туч, громыхал гром и сверкали молнии. Казалось, через долгие часы болезненного сражения передо мной начал формироваться сияющий красным светом шар, который становился всё больше. Стихия буйствовала. Майкл крепко сжимал меня в объятиях, защищая от резких порывов ветра. — Ты убьёшь меня, откажешься от нас. раздались полные горечи слова Белиала. «Я люблю Джо, и его больше нет. Ты должен это принять». «Ты сама приняла?» «Нет, но приму. Позже. Только и жить обманом не смогу. А ты?» Давление Белиала вдруг резко снизилось. Я ощутила его безысходную тоску и темную грусть. а потом его эмоции будто оборвались. Передо мной соткался его образ. Знакомый незнакомец, мой Джо. Но с красными глазами и мимолетно изменившимися чертами лица. Ветер трепал светлые волосы, на его губах играла тусклая улыбка. Я помнила, насколько лучезарной она могла быть, помнила его смех и задорные искры в изумрудных глазах. Прости меня, прошептала, впитывая в себя эти последние мгновения. Чуткие пальцы скользнули по моей щеке в прощальном прикосновении. Слезы брызнули из глаз, когда его образ развеялся валом мерцаний. Ослепительно сияющий шар рванул к самому небу и исчез в круговерте черных туч. Моральные силы иссякли, я обмякла в руках Майкла. Джо больше нет. Даже малой части его, что поселилась во мне. Я сама от неё отказалась. Только без неё так же больно, как и с ней. «Так нужно», — отозвалась еле слышно Лилит. «Хоть она со мной». «Ты смогла», — зашептал Майкл, пытаясь меня успокоить. «Ты справилась, Натали, только...» Он замолчал, подняв взгляд к бушующему небу. Отвлекшись от внутренних переживаний, и я почувствовала искрящуюся в воздухе силу пространственных искажений. Тучи были так черны, что, казалось, небо изменило свой цвет. Но темнее всего были два вихревых ока, формирующих будущие адские врата. Господи, это я сотворила? Мы. хмыкнула Лилит. Ты, я и Бэлиал». Получилось, раздался тихий голос подошедшего отца. Да, подтвердил Майкл. Мы взяли маловато тримплексионов, невесело усмехнулся Крис. Он ведь предполагал такое развитие событий, а я не верила. Не думала, что наше единение с Белиалом способно на подобное, но ошиблась. и своим решением окончательно попрощаться с Джо у его могилы подставила целый город под удар. «Я их развею», — хрипло произнесла. Мне пришлось опереться на плечо Майкла, чтобы встать на ноги. Создание печати для Белиэла потребовало от меня много сил, как моральных, так и энергетических. «Что?» — обескураженно переспросил отец. «Во мне еще есть энергия Джо». — решительно кивнула я. — Но нужна и ваша, вся. — Мы не сможем уйти в случае появления низших, — заметил Крис, хмуро наблюдая, как Майкл без раздумий протягивает мне руку. — Если врата откроются. — Но они не откроются, — уверенно заявила я. Отец не стал ничего говорить, просто сжал мою ладонь, позволяя опустошить его резерв. Я не собиралась требовать того же от Криса, если он не верит в меня, это его право. А мне придётся справляться своими силами. Но он удержал меня за локоть, не позволяя отвернуться. «Не вздумай умирать», — сурово наказал он, больно стискивая мою ладонь своей. «Даже не собиралась», — фыркнула я, стараясь не погружаться в его тревоги. Энергия троих сильных стражей вновь наполнила мой резерв. Они опустошили себя почти до дна. И если я знала, как сильны Крис и отец, то Майкл удивил, лишь слегка от них отставая. Но ведь он и намного моложе их, только начал развиваться. Впрочем, обдумывать эту мысль было некогда. Пока искажения слабы, я еще могла развеять формирующуюся связь с Тартаром. потом придётся работать с вратами, через которые на энергию людей дринутся полчища плотоядных нишах. В последний раз взглянув на своих спутников, я взмыла в небо на чёрных кожистых крыльях. Нистовые потоки ветра сразу ударили в них, пытаясь бросить меня обратно на землю. Но я была упряма, отчаянна и невероятно сильна в этот момент. Отец, Майкл и Крис отдали мне свою энергию, потому что верят в меня. Сейчас они почти беспомощны, и в случае неудачи я подставлю их под удар. Этого нельзя допустить». Взмыв к самым облакам, я обратилась к своим силам, пытаясь отыскать в них последок энергии Джо. Именно в единении с ним нам удавалось влиять на энергетический фон Земли. Но сейчас мне предстояло действовать в одиночку. на тело навалилась непомерная тяжесть, когда я нащупала пространственные колебания и бросила свою энергию против них. Казалось, я собственными руками стираю пятно в оболочке планеты, и каждый сантиметр движения требует нереальных моральных сил. Ощущения тела отошли на задний план. Я ослепла, оглохла, потеряла возможность осязать окружающее, полностью сосредоточенная на энергетических колебаниях. Когда два чёрных ока начали меркнуть, я даже не поверила и осознала, что они исчезли под гул ветра в ушах. Крылья вместе с бронёй рассеивались фиолетовой дымкой, формируя за мной тёмный шлейф в небе. Я на огромной скорости неслась к земле, полностью дезориентированная и обессиленная сложной борьбой. «Натали!» прокричала в ужасе лилит. Но я не ощущала резерва, даже своего тела не чувствовала, потому не могла спастись. Кажется, это конец. Но я хоть смогла исправить свою ошибку. Внезапно у самой земли падение замедлилось. Затуманенным взором я увидела перед собой знакомый силуэт. Пепельные волосы Архонта развивались потоками ветра. Искрящиеся молниями глаза смотрели в мои довольно. «Рано умирать», — улыбнулся он. «Ты на верном пути». Падение прекратилось. Я почувствовала холод земли спиной. Равнодушное лицо Домитиануса сменилось обеспокоенным отца. Всё закончилось. Это осознание разлилось в душе обволакивающей волной облегчения. Организм будто и ждал этого сигнала. Мышцы ослабли, веки потяжелели и закрылись. «Натали, ты собралась?» — донёсся из гостиной насмешливый голос Коула. «Почти!» — объявила я, придирчиво оглядывая себя в зеркале. Столь сильное напряжение давала о себе знать. Лицо осунулось, да и несколько капилляров лопнуло, разлившись мелкими кровавыми пятнами на белках глаз, под которыми пролегли тёмные круги. Но последнее, скорее, следствие недосыпания. Стоит остаться одной, как накатывают горькие воспоминания о моментах потерянного счастья. Я не знаю, как справиться с потерей Джо. Лишь вера в меня друзей и родных придаёт сил». Снова поправив карандашом стрелки на веках, я кивнула себе, оставшись удовлетворённой внешним видом. После случившегося прошло двое суток, которые я большей частью провела в постели, восстанавливаясь. То чуть не случившееся открытие врат прошло для меня без последствий со стороны совета. Как оказалось, стражи в городе ощущали помимо моей энергию Белиала, потому сработала легенда про наше противостояние. Немного оправившись, я пригласила друзей в ресторан, чтобы поблагодарить их за оказанную помощь. «Я долго?» — спросила, выходя из спальни. Коул поднялся с софы и направился ко мне, довольным взглядом осматривая надетое на меня золотистое платье. «Результат того стоил», — заверил он меня, прижавшись губами к моей щеке. Я блокировала эмоции постоянно, потому не почувствовала даже тепла, этого прикосновения. После случившегося он почти не отходил от меня, ночевал у моей кровати, кормил, наполнял резерв. Он чувствовал вину из-за того, что не отправился в тот день со мной. Я поступила с ним как с Крисом, надавила своими способностями, но на этот раз призналась сразу. Наверное, я все же начинаю учиться на своих ошибках. Коул принял мои откровения, но не собирался бросать. а я не хотела отказываться от него, намеренная следовать изначального плана. Правда, большей частью мне было всё равно, что будет дальше. Мой мир померк и пошёл трещинами. Не знаю. Действовала я так импульсивно в своём стремлении уйти под действием связи, но Джо я полюбила искренне. Я пыталась следовать голосу сердца, только у нас не вышло. Всё закончилось катастрофой, как и с Дэниэлем. Наверное, любовь не для меня. Потому теперь я намеревалась слушать только разум и исходить из холодного расчёта. «Нужно идти. Нас уже ждут». Взяв за руку, Коул потянул меня к выходу. Я последовала за ним, но приостановилась, заметив металлический отблеск под шкафом. В мыслях вспыхнула догадка и тут же истратила свою яркость. Я вернулась сюда только на следующий день утром. Присела на четвереньки и вытянула из-под шкафа кинжал. Совершенно простой, без украшений, но именно он чуть не убил Майкла, направляемый волей Беллиала. «Его энергия не покинула этот мир. Значит, он жив», — изрекла Лилит. «Ты можешь найти его в любой момент». произнесла тихо. «Могу, но я задолжала ему жизнь». Кивнув своим мыслям, я тут же поглотила энергию кинжала, тёплую, родную энергию Джо. От этого ощущение в груди болезненно заныло. Даже сквозь почти лишённое эмоций восприятие поднялась тоска по-любимому. «Как же жить дальше?» если с трудом удается заставлять биться израненное потерями сердца. Сигнал звонка телефона отвлёк меня от горьких мыслей. Отражался знакомый номер, и я немного напряглась. «Это Новоч. коротко сообщил мужчина. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я. «Мисс Лэнг, я подготавливаю ваш перевод обратно в отдел рекрутинга, но вы так и не дали конкретного ответа». потому я решил уточнить. Я и забыла, что он звал меня в свой отдел, а я отказалась из-за Джо. Вот только война не отпустила. Моего любимого забрали демоны, действуя в желании нажиться деньгами архангелов. Ненависть в душе поднималась легче иных эмоций. Она сжигала изнутри, требуя выхода. «Мистер Новыч, я принимаю ваше предложение».